Глава шестнадцатая. Прошлое. «Так что ты хочешь узнать?» – спустя несколько минут после начала трапезы уточнила Асси, откинувшись на спинку изящного стула и держа в руках бокал легкого лантонийского вина. Синтезаторы оказались в порядке. Правда, первые порции завтрака пришлось выбросить в переработку. Слишком отдавали пластмассой. А вот уже со второй попытки нам удалось заставить машину приготовить сносную кашу и тосты с ягодами. Вино, правда, ко всему этому добавило только Асси. Я и так-то не очень люблю алкоголь. До сих пор иногда с содроганием вспоминаю пьянку с садоном-траком. А при управлении космолетом он тем более лишний. «Как можно больше», — ответил я, пристально рассматривая девушку. Про занию, про отношения с другими мирами, про твои техники. Последнее я произнес как бы между прочим, однако тем самым заодно и прощупал почву. Неплохо бы научиться у Аси чему-нибудь полезному. Уверен, какие-то простые для моего одиннадцатого уровня, но при этом полезные техники она мне покажет. «Раньше Заня была республикой», задумчиво произнесла девушка. Но Прим Салин убедил сенаторов, что мы не должны вариться в собственном соку. Да, кажется, так он сказал. И Зания начала экспансию к другим системам. Когда число входящих в республику планет превысило полсотни, сенат принял решение о централизации власти для удержания порядка. Так появилась империя. Первым стал Салин, спросил я. Шаннок покачала головой Аси. Салин стал его первым советником. Он был отличным стратегом, но именно Шанок идеально подходил на роль императора. Сильный, волевой и, самое главное, безжалостный. Не жестокий, нет, а именно безжалостный, когда это было нужно, когда интересам империи угрожала опасность. «И что, все миры вот так запросто подчинялись Шаноку?» Не удержался я от вопроса. Интересно ведь, насколько отличался подход старой империи от новой? У них не было выбора, пожала плечами Асси. Как, впрочем, не было и у наших предков. Погоди, что ты имеешь в виду? Девушка потянулась за очередным тостом, изящно откусила краешек и пояснила. Ты ведь не думаешь, что империя Шаннока во Вселенной была единственной? В то время как раз зарождались первые звездные королевства, и если бы Вели не объединились с другими мирами, то знает, как пошла бы история, и не вырезали бы всех, например, те же дебихаты. Но мы выжили, мы набирали влияние, брали под крыло слабые расы и давали им возможность быть наравне с нами, быть полноценными подданными империи. «И любой невели мог получить титул аристократа?» Я вспомнил, как Асси говорила, что цвет кожи не важен. «За заслуги перед Империей, да», – подтвердила девушка. «Важен вклад подданного, а не его принадлежность к определенному биологическому виду. Это делает Империю сильнее». Асси покачала головой, показывая свое разочарование текущим положением дел. Да уж, как я понял, старая империя была жестока, раз создала целый клан карателей, жестоко пресекающих инакомыслие. Но при этом она же давала возможность другим расам быть не просто планетами в списке, не батарейками с номерами, а равноценными членами общества наравне с Вели. То, чего нет в нынешней империи Ривака. Впрочем, я все равно пока знаю не так много, чтобы сделать окончательный вывод. Впрочем, история, конечно, важна, но мне все же гораздо интереснее то, что может повлиять на мое настоящее. А ты помнишь, что случилось со Старой Империей? Почему все сломалось? Я с надеждой посмотрел на свою собеседницу, но, увы, тут меня ждал провал. Выяснилось, что Аси очень хорошо знала становление Империи, могла перечислить всех правителей вплоть до последнего на ее памяти, а также десятки входящих в империю планет. Но вот дальше была пустота. Воспоминания заканчивались ее отправкой на Фьорн, о чем она уже мне говорила, и все. Даже время мы с ней определить не смогли, потому что летосчисление Старой Империи разительно отличалось от современной, принятой увели системы. Так что, увы, мой расчет на ее знания оказался напрасным. Максимум, что Аси удалось вспомнить, это что младшие Аури ослушались императора и были приговорены. Снова тупик. С другой стороны, нельзя все же сказать, что я совсем ничего не узнал. До прибытия в расчетную точку оставалось около 20 минут. Время за разговором пролетело совсем незаметно. А я ведь еще получил от Аси не все, что хотел. «Я могу принять тебя в свой клан», – я не спросил, а именно предложил. «Так тебе будут задавать меньше вопросов». «На это должно быть разрешение императора», – покачала головой девушка. «То есть, теоретически, это все же возможно», – уточнил я, хотя был немного сбит с толку. «С разрешения императора, да», – подтвердила Аси. «Пылающая длань Зании подчиняется только воле главы империи». Но если тот сочтет нужным, я могу стать вассалом одного из лордов. Однако засада, как говорил один мой однокурсник. Награда так близко, и при этом единственному, кто мог бы мне помочь ее получить, я ни капли не доверяю. Да и если бы даже доверял, стоит Реваку узнать о своей власти над живым орудием его предков, он же моментально заберет у меня Асси». «Тогда я прошу тебя научить меня одной из техник», — предложил я. «Взамен могу показать одной из способностей солдоков». «На это должно быть разрешение императора», — вновь огорошила меня Асси. «Даже на передачу простейшей техники?» Зацепка слабая, но не попробовать я не мог. «Только с разрешения императора», — голос девушки прозвучал как-то особенно сухо. Прости, я не пытаюсь заставить тебя делать то, чего ты не хочешь. Я попробовал сгладить ситуацию. Просто мне так нужна помощь, чтобы справиться со всеми проблемами. И когда я увидел тебя, мне показалось, что само провидение сделало мне подарок. Я ведь не только ради себя и Рода все это прошу, но и ради Империи. Может быть, хотя бы сможешь открыть мне закрытые отсеки корабля, и я сам буду все изучать? Я внимательно посмотрел на девушку, и, кажется, ее лицо, до этого напряженное, немного расслабилось. «Спасибо, что спас меня». Она подошла и положила руку мне на лицо. Какой странный жест. «Но я пылающая длань. Я не могу использовать свою силу без приказа императора. В любом виде. Такова моя суть». Ну вот, думал, что нашел абсолютное оружие. А в итоге только об истории Старой Империи узнал. Впрочем, нет, еще я спас Аси от пыток и жизни в теле животного. Думаю, это немало. Да и знание истории, если подумать, это ведь тоже сила. Так что нечего посыпать голову пеплом. Надо двигаться дальше. Тем более, что мы уже почти прилетели.